Глава 14. Бенгальский транзит. Если посадить на лавку новоиспечённого зеленщика не составляло проблемы, если сапожника ещё можно было найти среди авантюристов фронтира, то как быть со шляпником, цирюльником, краснодеревщиком, гравёром, каретным мастером, виноделом? А таких специальностей, где требовались особые знания или навыки, можно было насчитать сотни. Просто привезти станки или инструменты недостаточно. Дело продвигалось медленно. И тут я вспомнил о старой идее. Возможность ее реализации стала еще одним важным следствием Лешкиного похода в Индию. Мы могли бы найти некоторых специалистов в родной империи, но раньше этот вариант упирался в крепостное право и длинный этап, по которому приходилось переправлять тех немногих, кого удавалось ангажировать. Помещики не желали продавать крестьян, сами крестьяне боялись Сибири как гиенны. Выходило дорого, долго, рискованно, а главное, не давало нужного качества переселенцев. Свободные люди, которые нашли место в жизни, не стремились бежать на край света, а крепостные мало что умели. Среди новобранцев попадались иные раз специалисты, в тех, разумеется, рамках, в каких они вообще водились на просторах России. Но соблазнить способного человека, который уже был в пределе покинуть сотрапию ради призрачной свободы где-то там за горизонтом, было невозможно. С открытием Индии мы могли попробовать альтернативный путь доставки людей морской. Конечно, просто так загрузить завербованный народ в балтийских портах и перегонять корабли вокруг света мы не могли. Наши корабли числились промысловыми, их появление на Балтике вызвало бы, мягко говоря, сенсацию. А повышенное внимание властей нам было ни к чему. Какие бы тогда всплыли скелеты, какие бы учредили комиссии, предписания, вряд ли можно себе представить. За той страной Европы мы могли отправлять людей через Калькутту, просто покупая им билет на какого-нибудь индийца. В Англии с этим было просто. Маршрут через Европу снимал ещё одну проблему. Каждому человеку, подневольному или нет, требовалось выпровить паспорт для пересечения границы. Вопрос, который невозможно было решить в 18 веке простой взяткой. Однако дворянам позволялось путешествовать за границу, а отправляясь в путешествие, они могли брать челец с собой. Кроме того, особо одарённых крепостных помещики могли отправлять на учёбу к английским или швейцарским механикам, горных рабочих к шведским или шотландским мастерам, крестьян к на обучении в итальянскую оперу или английскую драму. Паспорта обходились недорого, дорога тоже, во всяком случае, дешевле пути через Сибирь. И наконец, третье преимущество заключалось в том, что не будучи специалистами в той или иной области, крепостные могли научиться чему-то уже в Европе. Так что отправка на учёбу не являлась только поводом выдернуть людей из империи. Эту идею я и положил в основу новой стратегической операции. С помощью копыта, вернее, его друзей, мне удалось найти дюжину находящихся на грани разорения помещиков. Вообще обременённых долгами дворян в империи оказалось довольно много, но сговорчивых среди них найти было трудно. Большинство с каким-то фатализмом смотрело на будущее, продолжало лезть в долги точно крысы в море за звуками флейты, а поскольку это сословие не волокли в долговые тюрьмы, кредиты не погашались, а заложенные имения продолжали находиться в их руках. Встречались изредка и такие, что хотели вырваться из необременительной, а скорее психологически неприятной кабалы. Одни решали поправить дело игрой и влезали в ещё большие долги, другие расхищали казну. А это уже совсем другая статья, и ради покрытия долгов они готовы были на многое. Друзья копыта проводили предварительную разведку, а потом появлялся я. На арендованном в городе экипаже, в дорогом французском костюме, со шпагой на боку, на её ношении имел право мой липовый племянник. "Я представляю экономическое общество", доверительно сообщал я. "И мы готовы покрыть ваши долги на определённых условиях". На каких же Допустим, вы отправитесь во Францию. За этим обычно следовала длинная пауза. Во Францию? Ну, или в Англию, раз уж между ними теперь война. А зачем? Чтобы изучить тамошний опыт ведения сельского хозяйства. И, разумеется, возьмите с собой всех этих людей крепостных, которые должны будут воплощать по возвращении новые методы. Мало того, если не хотите путешествовать сами, можете остаться здесь, а людей отправить с приказчиком. Он присмотрит за ними в пути. А там на месте их встретят наши люди из экономического общества. Они же и пристроят куда следует. Если согласитесь, я сожу вас с деньгами, дам все нужные адреса и сопроводительную записку. Решать нужно быстрее, чтобы до весны успеть выправить паспорта. Это предстоит сделать вам самостоятельно и по зимнику добраться до Петербурга или Риги. А там едва вскроется лёд на первом же корабле в Англию или в Швецию. В зависимости от талантов крепостных того или иного имения, я представлялся эмиссаром общества художеств, театрального, музыкального, приглашая на учёбу за границу способных к рисованию, игре или обладающих слухом подростков. Наступил май. Я готовился встретить первую партию человек в 40 от разных помещиков на трёх английских кораблях, вышедших из Кронштадта почти одновременно около месяца назад. Я нарочно выбрал английские суда, так как они добирались вдвое быстрее и вообще создавали меньше проблем в британских портах. Пек, который обосновался в белой лошади на Феттерлейн, должен был встретить бедолаг и разместить там же в таверне до моего появления. Хотя обычно о прибытии кораблей из иностранных портов в Лондоне узнавали гораздо раньше, чем те, дождавшись благоприятного ветра, поднимались от устья Темзы. Тем временем мы с Ногом продолжили охоту за технологиями и однажды оказались на лодке, что шла вниз по Темзе до Дартфорда. Там нас ожидала встреча с клиентом, продающим мельницу для валяния шерсти. Под предлогом покупки я собирался осмотреть оборудование, чтобы, возможно, организовать производство войлока в Виктории. Валенки, как ни странно, ещё не вошли в обиход даже в Сибири, и мы могли стать пионерами этого дела. Устье Темзы было забито старыми кораблями, фактически голыми корпусами без орудий со снятыми мачтами. Обычно такие продавали на дрова, но эти крепко стояли на якорных стоянках, а на палубах можно было заметить солдат. "Халк", ответил Нок, когда я показал на один из корпусов. Я потребовал пояснений. Оказалось, что списанные корабли королевского флота превратили в тюрьмы. Сюда свозили осуждённых, для которых петля считалась излишне строгим наказанием. Еще пять лет назад таких преступников вывозили в американские колонии. Теперь же этот путь оказался закрыт. А до первого флота в Австралию оставалось десятилетие. Возможно, предложение с идеей высылать преступников в Ботани-Бэй еще даже не легло на стол премьер-министра. Можно ли воспользоваться случаем, чтобы предложить забрать бедолаг к себе? Идея заманчивая, но вряд ли реализуемая. Дело государственное, его не доверят кому попало, тем более иностранцу. Ведь отправлять преступников в чужие земли означало снабжать противника потенциальными шпионами и инсургентами, даже если Россию как противника не воспринимали. Жаль. Мне всегда становилось грустно, когда мимо рта проплывал жирный кусок. Большинство осужденных, томящихся в халках, наверняка нарушили закон по нужде, Душегубов и профессиональных воров чаще вешали, чем высылали, во всяком случае до основания кадрожных тюрем. Мрачная картина однако натолкнула меня на мысль, что вместе с русскими я мог бы отправлять по индийскому маршруту и некоторое количество местных специалистов. Ведь бывшие крепостные, они и сами не подозревали, что бывшие не могли покрыть всех потребности Виктории. Кроме того, многих бизнесов в России просто не существовало, или круг мастеров был слишком ограничен. Какие-то знания я мог записать на бумажке, но записи не заменят навыков. Человека можно быстро научить взбивать масло, но процесс гравировки на пальцах не объяснишь, а гравёры требовались хотя бы для печатного дела. Цари сами нанимали толпы европейцев для разных работ. Почему бы не последовать примеру монархов, вместо того, чтобы тратить время на обучение крепостных? Специалисты из Англии могли бы выступить менторами наших поселенцев уже на месте. Нам нужны были бондари или купоры, как их чаще называли на море. Среди россиян таких не нашлось. А ведь бочки являлись основной тарой коммерческого флота. В них набирали воду, хранили солонину, перевозили зерно, селитру, любой товар, который могла испортить морская вода. Тысячи бочек разных размеров поступали в Викторию моими стараниями. Так что наше с пегом и ногом предприятие сменило профиль. Теперь они искали объявления о распродажах не для того, чтобы перекупить оборудование, а чтобы завербовать самого банкрота. Газеты пестрели такими объявлениями. Экономику лихорадило из-за войны, потери американского рынка, нарушения торговли с Францией. Одни набивали карманы на военных заказах, другие разорялись. Я мог предложить некоторым из этих людей второй шанс. Конечно, собирать под знамёна неудачников не самая лучшая стратегия. Так ведь процветающий человек и не поедет в дикие края, разве что от скуки, присыщения жизнью. С другой стороны, мне не требовалось от банкротов выдающихся способностей. Они были лишь семенем того или иного знания, ремесла, отправной точкой. Не надеясь только на поиск, я сам разместил множество объявлений под заголовком "Требуется, по 3 шилинга за каждые". Мы искали, например, рудокопов и угольщиков. Я знал, что на острове громадные залежи угля, но их следовало найти, организовать разработки. Каменный уголь в России ещё не добывали, а в Англии специалистов можно было найти без труда. А ещё я хотел получить оркестр, хотя бы один, чтобы играл по праздникам в парках. Конечно, переправлять толпу музыкантов, которых ещё предстояло соблазнить работой в колониях, стало бы слишком большой тратой средств. Поэтому я дал объявление, что ищу учителя музыки сразу на гобой, валторну, кларнет, фагот, флейты. Инструменты я готов был прикупить, но число учителей хотелось бы сократить. В общем, я вновь дал волю фантазии. Мастера живописи и скульптуры, граверщики, знатоки сельского хозяйства, инженеры-механики, коренные мастера, зодчие получали хорошие предложения место в школе, морском училище или технологическом институте, место в одной из компаний, которые я создавал по ходу дела. В условиях продолжающейся войны перспективы перевешивали неудобства дальнего путешествия. Бегу, он был пошустрее брата, предстояло встречать претендентов в моё отсутствие и проводить предварительное собеседование. Я набросал ему список вопросов. Что-то да изобретателей, то приходилось отделять действительных умельцев от прожектёров. Но 10 классов образования позволяли это сделать сравнительно легко. И, конечно, мы втроём постоянно мониторили газеты в поисках объявлений о пассажирских местах на индийцах или независимых торговцах шатчик в Бенгалию по разрешению достопочтенной компании. Когда дело уже дошло до покупки мест, я вдруг вспомнил, что о моих планах никто не предупредил Хромцова, оставленного Тропининым в Бенгалии. Я-то привык решать подобные проблемы по мере возникновения, внезапными визитами, однако Индия оставалась закрытой территорией. Как ни хотелось мне прокатиться с ветерком, добраться до Лёшкиных владений на пролётке пока было невозможно. От эскимальта Виктория отделял длинный фьорд с нанизанными на него точно бусинки бухтами. Тропенин собирался построить мост через узкую часть фьорда и построил бы, но дело упиралось в мачты, а в будущем и трубы наших судов. Вернее, мачты с трубами упирались бы в мост, пожелай корабли пройти во внутренние гавани, которые рано или поздно предстояло освоить. Мост следовало делать разводным, а на это наших технологических возможностей пока не хватало. Желающим приходилось переправляться на лодке, что привело к возникновению отдельного бизнеса, а потом топать до Эскимальта несколько километров пешком. Правый берег, если принять фьорд за реку, был застроен типовыми домами, такими, что позже назовут таунхаусами. Здесь проживала большая часть рабочих. Мастера и начальники селились в центре или Сити, как называли его мы с Лёшкой. Ветераны предпочитали держаться своих, несмотря на то, что каждый день им приходилось нанимать лодку. От рабочего района, называемого Сонги по имени местного племени или просто правым берегом, шла широкая гравийная дорога до промышленной зоны рай диаметром 500. Я было подумал, что до появления моста будет не лишним перебросить одного из извозчиков на этот берег. Но вскоре увидел, что Тропинин приготовил иное решение. Посреди дороги рабочие укладывали шпалы. Лёшка давно планировал построить конку для перевозки на верфи леса от ближайших озёр. Прокат рельсов у него не заладился. Возникли проблемы с разработкой вальцов и паровой машиной для них. Но как временное решение он придумал класть на шпалы деревянный брус и для прочности набивать поверх стальную полосу. Я давно не появлялся на этой стороне и не знал о результатах, но, видимо, первые опыты привели к успеху, и Тропинин решил кинуть линию для перевозки рабочих. Вот же неугомонный, одобрительно произнёс я. На всё энтузиазма Лёшке, однако, не хватало. Верфи стояли, Вдоль сборочной линии ходила делегация мастеров во главе со стариками Чикмазовым и Березиным. Члены делегации выглядели хмуро. По результатам индийского похода Тропинин внёс в основной проект несколько изменений. Теперь мастера меняли шаблоны, перестраивали алгоритм сборки, проверяли и перепроверяли расчёты. Алексей, здесь, спросил я. В институте химичит, буркнул Березин. Дело-то не хитрое. Здесь бы ещё один нагель вогнать для крепости. А то больно уж хлипко выглядит, предложил Чекмазов, показывая на разметку под укладку шпангоута. Пожалуй, мудрёньь, ответил Березин, измерив расстояние растопыренными пальцами. Молодой подмастерье дождался кивка от начальства и сделал пометку в тетради. Я не стал мешать и отправился на розыски. Технологический институт расположился в стороне от промышленной зоны, на берегу одной из пока ещё диких бухт в глубине большого залива. Добраться до него от Виктории можно было на лодке по фьорду, который постепенно отходил к западу и приближался с заливом. Так что перемычка между ними составляла едва четверть версты. Институт представлял собой несколько одноэтажных корпусов. В главном располагались кабинеты и лаборатории. Здесь же предполагалось вести занятия, когда до учебного процесса дойдут руки. Во флигелях разместились опытные производства. А особое строение, помещённое на островке и окружённое бруствером, отвели под эксперименты с опасными веществами или механизмами под давлением. Я прошёл по длинному коридору, имеющему с одной стороны окна, с другой двери, ведущие в кабинеты. Табличек на них не было, и я дёргал за каждую ручку, а если дверь открывалась, заглядывал внутрь. В одной из комнат я увидел на стене схему паровоза не какой-нибудь там рисунок, а настоящий макет, причём в натуральную величину. К стене крепились обыкновенные тележные колёса, соединённые дышлом, к которому шли тяги от поршня цилиндра, изображённого как бы в разрезе. В общем, даже мне оказалось понятно, где топка, где дымогарные трубы, куда поступает пар. Наглядно, сказал я и отправился дальше. Лёшку я обнаружил только за пятой или шестой дверью. Он сидел за столом возле окна и изучал через увеличительное стекло лоскут от джинсов, в которых его выкинуло из нашего времени. Лохмотьё он бережно хранил много лет и даже брал с собой в Индию. Рядом лежали образцы тканей, которые изготовили его бенгальцы. Чуть дальше горка латунных заклёпок, пуговиц и ещё какой-то фурнитуры. Вот хочу наладить производство. Вещь в хозяйстве полезная. Хлопок нам не осилить, возразил я. Он относится к тем продуктам, что требуют дешёвой рабочей силы, а значит, останется уделом Китая, Индии и рабовладельческих плантаций американского юга. Нам бы сахарный тростник поднять. Поднимем, заверил Тропинин. Машины почти готовы. Он порылся в бумагах и протянул мне несколько листков с чертежами. А хлопок будем возить из Азии. Теперь это не проблема. Кстати, насчёт Азии, сказал я, отложив чертежи в сторону. Мне нужно, чтобы ты написал письмо Храмцову в Индию. Несколько копий на всякий случай. Я постараюсь организовать пересылку людей из Европы на кораблях Ост-индийских компаний или независимых. Отличная идея. Нужно, чтобы Храмцов встретил их в Калькутте и устроил до прибытия наших кораблей. Хорошо, напишу. Отлично. Отправлю твои записки моим агентам в Англию, Голландию и Францию, чтобы те снабдили ими пассажиров. Из Франции вряд ли будут корабли в ближайшее время, заметил Лёшка. Что пишут, как там у них? Бастилию не взяли ещё? Вроде стоит пока. Людей больше занимают романтические приключения королевы. Французы, бросил товарищ, изобразив немецкий акцент, как в фильме "Такси". Скорее бы уж устроили свою революцию. Чего у тебя вдруг до революции интерес проснулся? Надоели эти дюймы, пуды, акры, бушили, барыли, он кивнул на стопку бумаг с чертежами. После их декрета я стану первым иностранцем, который перейдет на метрическую систему. Не знаю, я как-то привык. Тебе не требуются точные расчеты, а у меня с заворот мозгов возникает. Для того, чтобы получить еще одно культурное отличие наших колоний, я готов даже опередить французов, но ты забыл о календаре. А что календарь? Кроме метрической системы, они введут еще и самый удобный в мире календарь. Жерминаль, Термидор. Помнишь такие названия? Я демонически расхохотался. Надежды возлагались на Францию не просто так. Мы давно мечтали завести виноградники и организовать собственное виноделение. Оно требовалось в частности для замены привозного хереса местным продуктом, а значит, избавления меня от очередной обузы. А специалистов в первую очередь следовало искать во Франции. Монархия издавала последние вздохи, однако расскажи кому-нибудь, чем закончится дело, не поверят. Вражение в городах почти не касалось селян. Крестьяне сползали вниз счёту слишком медленно, чтобы осознать процесс. Я всё же мог бы, наверное, завербовать семью или две, но Лёшка оказался прав. Франция была с Англией в состоянии войны, а её корабли больше не отправлялись в Бенгалию или Кантон. В Испании мне пути не было, как и в Португалии, а в Нидерландах виноград не выращивали. Я уже собирался предпринять путешествие в Италию, но до того решил поискать виноделов в самой Англии. К сожалению, это ремесло тут оказалось не на высоте. Простые британцы вино не употребляли, предпочитая портер. Аристократы же покупали испанское или французское. Кое-где из баловства виноград, конечно, выращивали. Все-таки англичане считались первыми садовниками во всем мире. Но выращивали его больше ради ягод или декоративной лозы. А вот виноделы исчезли. Раньше, по слухам, вино производили в монастырях. Но монастыри давным-давно разогнали, а все их плантации пришли в упадок. Оставалась крохотная надежда, что кто-то из новых хозяев монастырских поместьй продолжил дело. Поэтому я все же разместил на удачу несколько объявлений. И вскоре был вознагражден за упорство. Три парня, загутанные в грязные плащи со сдвинутыми на лоб шляпами, появились в белой лошади на Феттерлейн и тихо спросили мистера Аткинсона. Это были не англичане». Неприродные англичане во всяком случае, и даже не французские эмигранты, первая волна которых даже ещё не обозначилась. Это были гессенцы, нанятые британцами для войны против американских колоний и похоже решившие изменить судьбу. После крупного поражения от колонистов часть наёмников заделалась американцами, часть осталась верна британцам, а некоторые, вроде нашей Троицы, искали иные пути. Три парня выглядели относительно молодо, но не слишком. Им было лет по двадцать пять. Знаменитые усы были единственным, что выдавало в них немцев, если не считать акцента. Являлись ли они дезертирами или обосновались в Лондоне после истечения контракта, Пек благоразумно не выяснял. Главное, что все трое знали толк как в виноградарстве, так и в виноделии. Сын лодочника задал несколько вопросов по толстому опроснику, который я составил на все случаи жизни, и получил удовлетворительные ответы. Я встретился с гессенцами через несколько дней во время очередного обхода расставленных на спецалистов силков. Поговорил. Они утверждали, что до вербовки работали на ферме, где производили так называемый хок или рейнское вино, если по-простому. Парни так наелись войны, что готовы были уехать хоть к чёрту на куличики, если, конечно, условия их устроят. Мы могли предложить им всю ту же Америку, но только с чёрного хода. Вы получите подъёмные и столько земли, сколько сможете обработать, пообещал я. Причём получите не в аренду, но в собственность. Никаких сеньёров, никаких королевских судей, никаких налогов и прочего. Проезд за мой счёт. Инвентарь, инструменты и всё остальное, что нужно, мы изготовим или закажем здесь в Англии. Прессы, фильтры, бочки с саженцами, черенки или что у вас там идёт на развод. Впрочем, черенки я, наверное, доставлю отдельно. Широнки винограда стали только одной из целей моих путешествий. Я охотился за посадочным материалом, точно сумасшедший натуралист, каковым я чаще всего и представлялся, забирая всё, что удавалось достать в оранжереях, дендрариях, ботанических садах или аптекарских огородах Европы. У нас появилось три центра сельского хозяйства. Главной житницей, конечно, была Калифорния. Если Варзугин считался у нас за губернатора, заведовал крепостями, портами, отрядом рейнджеров и местной флотилией, то развитием сельского хозяйства, а значит и всей экономикой занимался Матвей Дюрюгин. Его опытная станция, расположенная в Сосалито, со временем должна была стать по нашей задумке сельскохозяйственным институтом. А пока Дерюгин имел лишь пару помощников и вместе с ними экспериментировал с адаптацией растений и животных к местным условиям. А пробировал современные методы ведения хозяйства, изучал почвы, климат, натаскивал понемногу переселенцев. В общем, заменял собой пока еще не существующий институт. Среди его внештатных сотрудников числился, между прочими, скороход. Тот самый местный индеец, которого завербовал Анчо, когда находился в испанском тылу во время памятной стычки. Вообще-то Скороход продолжил заниматься разведкой и даже создал целую сеть из индейцев-осведомителей на той стороне. Он получал сведения обо всём, что предпринимают испанцы. А поскольку за сведениями отправлялся сам, то по просьбе Дерюгина доставлял иногда между делом разнообразную рассаду с испанских плантаций. В частности, именно он да был несколько чиренков оливкового дерева, что теперь росли на опытной плантации в Со солито. Со временем мы хотели получать и масло, и маслины, но дерево долго не плодоносило, дело затянулось, и мы занялись подсолнечником. Оказалось, что подсолнечное масло ещё никто не додумался производить даже в Европе. Наши переселенцы небольшими партиями давили конопляное и льняное, но это был скорее побочный продукт. Подсолнечник, в отличие от оливковых деревьев, рос везде и рос быстро, а в отличие от конопли или льна, давал большой выход. Семечки легко было собирать, масло из них отлично извлекалось, а жмых прекрасно годился на корм скоту. Основным недостатком Калифорнии была малолюдность. Хозяйства держались на вывезенных из России крестьянах и колхах, представленных к ним. Местные индейцы, возиться с землёй не любили, предпочитали собирать устриц и прочих вкусных червяков в грязи приливной зоны. Те мы питались. К тому же, обитало их в Калифорнии не то чтобы много. Зато избыток приученного к земледелию населения наблюдался у нас на Оаху. Протоптав дорожку на этот остров, я теперь мог перебрасывать множество полезных вещей, которые кораблями возить было невозможно или невыгодно, например, саженцы деревьев и рассаду. Местный князец Кахахан после провального рейда на Мауи попал в сильную зависимость от Степанова со Свешниковым, а те не упускали ни одной возможности, чтобы дожать клиента. Разделение труда у них возникло такое же, как в Калифорнии, только здесь роль военного губернатора играл Степанов, а Свешников занимался экономикой. Сохранить власть Кахахану предложили в обмен на некоторые реформы. Население острова по большей части осталось прозибать в феодальном обществе, но сельское хозяйство полностью изменило облик. Малопродуктивные и не особо вкусные клубни таро заменили картофелем. Породу местных хрюшек слегка улучшили трудами трофейных испанских хряков. Внедрение новых культур позволило обеспечить продовольствием жителей при меньших затратах труда, а высвобожденные ресурсы перенаправить на выращивание коммерческого продукта, прежде всего, сахарного тростника. Кахахан собирал тростником натуральный налог, а фактория приросла небольшим сахарным заводиком, пока примитивным, но уже выдающим продукт приемлевого качества. Свешников внедрял цитрусовые, ананасы, выменивая избыток производства на наши товары, прежде всего железо и китайские ткани. Всё это к моему неудовольствию слишком напоминало европейский подход к колонизации, но сделать из гавайцев горожан было ещё сложнее, чем из индейцев северо-западного побережья. Я надеялся, что постепенно, через общение с нашей колонией, наём к нам на службу освободит население от власти феодалов, а землю мы потом понемногу выкупим. Вообще северо-западное побережье Америки отличалось богатством биоресурсов. При грамотном их использовании можно было без труда прокормить миллионы людей. Охота, собирательство, вроде заготовки грибов, ягод, орехов и прочих продуктов леса, ловля проходной рыбы и издревля кормили индейцев. Правда с увеличением численности колоний здесь требовалось аккуратно поддерживать баланс, дабы не подорвать ресурсную базу коренных жителей. До сих пор мы старались сохранить за индейцами их угодья, но рост населения и промышленность требовали своё. Скажем, те же бочки для вина или виски по уму следовало делать из дуба. Но если хвойные породы нам позволяли рубить почти без ограничений, то дуб считался у индейцев неприкосновенным. Они даже высаживали регулярно желуди или пересаживали молодые побеги, чтобы увеличить сбор урожая. Индейцы желудями питались. Пища эта получалась не особенно вкусной, нождалась в предварительном вымачивании сырья, но привычка вторая натура. Анче вёл длительные и нудные переговоры с вождями, надеясь договориться, чтобы мы могли получать нужный купаром материал, поставляя взамен племенам не менее вкусную пищу. С пищей было проще. Под боком имелся целый океан. Рыба, морские млекопитающие, моллюски, креветки, крабы, даже водоросли шли в дело. Мы расширили возможности с помощью известных нам технологий. Крабовые ловушки, переметные снасти, сети, гарпунные пушки. Лёшка охотно переделывал шхуны под потребности новых промыслов. Не ограничиваясь только кораблями, он на поях с индийскими вождями Каликумой и Макиной заложил в заливе Нутка большую коптильню и фабрику по переработке продуктов китоловного промысла. Океан однако не только поставлял морепродукты, но позволял быстро и дёшево перемещать любые объёмы продовольствия вдоль берегов. Таким образом, проблема голода решалась даже с минимумом землепашцев, посаженных на лучших землях. И важным следствием такого положения стало стратегическое преимущество. Там, где решена проблема голода, начинается бурное развитие цивилизации, производство и потребление предметов роскоши, машин, технологий. В философском смысле еда это своеобразный тыл в борьбе за существование. Если он обеспечен, человек может браться за любые дела, сворачивать горы, Вдобавок, чем меньше процент людей занят добычей пищи, тем больше перетекает в другие сферы экономики. Добыча, сохранение, транспортировка вот три кита продовольственной безопасности, провозгласил Лёшка. В деле транспортировки он продолжал эксперименты с рефрижераторами, но сразу же признал, что это дело дорогое, а сбор и хранение льда требовал отдельной инфраструктуры. А до электричества или хотя бы паровых компрессоров с хладагентом мы пока что не доросли. Зато с хранением у нас всё складывалось как нужно. Роль крупных элеваторов и хранилищ государственного резерва выполняли склады компаний. По предварительным расчётам, они были способны сгладить последствия неурожая, замора рыбы или какого-нибудь ещё катаклизма, не исключая и большую войну. Правда, перечень продуктов долгого хранения получался весьма ограниченным. Набор сводился к зерну, крупам, а также к клубням картофеля или батата. Для клубней мы даже разработали особую песчано-меловую смесь, которой пересыпали урожай. Она поддерживала оптимальную влажность, что предотвращало гниение, одновременно не позволяя запасам усохнуть. Разнообразные соленья и маринады, вроде традиционных квашеной капусты и огурцов, не вполне подходили для централизованной заготовки, ими занимались индивидуально. И вот чтобы расширить ассортимент стратегических запасов, а также для снабжения моряков, Лёшка занялся изобретением консервов. Исторически, как и многие другие изобретения, консервы стали очередным детищем милитаризма. Армиям требовалась компактная и дешёвая еда долгого хранения, что привело к появлению на свет таких чудес в Великой Французской революции, как маргарин и тушёнка. Мы, однако, могли обогнать французов, тем более, что немного знали теорию. С экспериментальными образцами проблем не возникло. Стеклянные банки забивались разнообразной жратвой, герметизировались и помещались в котёл с солёной водой, чтобы поддерживать более высокую температуру. Через несколько часов получался вполне приемлемый продукт. Но тропинин называл такие консервы паллиативом. Они выходили дорогими, тяжёлыми, ненадёжными и годились больше для домашних солений, чем для перевозки на кораблях. Настоящий прорыв обещала жесть. Канцерные банки из жести стали одной из идей Тропинина, привезённых им из индийского похода, наряду с производством джинс, пероксилина и галантереи из крокодиловой кожи. В Китае и на каком-то ещё острове он раздобыл большой запас олова, как раз для этого дела. Проблема, однако, заключалась в том, что для изготовления жести требовалось листовое железо, а его в эту эпоху выделывали слишком толстым. Важно сразу создать индустрию, а не только технологию, заявил Лёшка. Тогда наш товар сможет конкурировать даже с европейским, когда тот появится на рынке, несмотря даже на транспортные издержки. Ему требовался металлопрокат. И вот с ним у Тропинина пока выходило не очень. Он пытался получить лист, отбивая заготовки молотом. Листы выходили неоднородными по структуре. На разогрев тратилось много древесного угля, а на работу много человеко-часов. И всё равно опытная банка получалась такой толщины, что годилась разве что в качестве грузила. Будем искать, извлекал из памяти Лёшка очередную киноцитату. Будем искать.